Кати Бияс. Мемуары ведьмы. Книга первая. Введение. Представь, что ты лежишь на зеленом поле молодых побегов и рассматриваешь кучевые облака, скопившиеся над лесом. Вдруг к тебе приходит способность увидеть поле таким, какое оно есть, без скрытых тайн, так как его видят ведьмы. Ты закрываешь глаза и поднимаешься в воздух, переворачиваешься и смотришь вниз, видишь сверху себя, беззаботно лежащую на траве, ты смотришь сначала на поле и в ту же секунду видишь каждую травинку, каждую землишку по отдельности, под каждым камнем. Около каждого корешка кишит жизнь, не особо приятная тебе, от микроскопических тварей до муравьев. От сороконожек до различного вида жучков и паучков. Чуть глубже есть змеи, Несчитанное количество мух и других насекомых. Это поле напитано жизнью. Словно мокрая губка напитана водой, ты делишь это пространство с миллиардом видов других жителей, о которых предпочитаешь не знать. Рассмотрев внимательно поле, ты теперь смотришь на себя таким же магическим зрением, И также видишь нескончаемое множество различных жизней внутри своего тела и на его поверхности. От бактерий и микробов до микроскопических паразитов. Они живут своей жизнью, даже не посоветовавшись и не спросив твоего разрешения. Ты тоже об этом знаешь, но предпочитаешь не знать. Так и люди. Впечатленные обилием подробностей нашего мира, которые они способны видеть по-другому при помощи магии, Решили все забыть и не видеть. Ведьмы стали редкостью. Магическое видение стало тайной не потому, что является тем, что человек не познал. Магия является тем, что человек отказался помнить. Имена некоторых персонажей в данной книге изменены или умышленно не называются. Утопленница. Глава первая. Я выросла в деревне, чему несказанно рада. Только в деревне получаются хорошие ведьмы с исконными знаниями в нужной среде. Мы вышли из дома чуть за полночь. Бабушка взяла фонарик и вручила мне самодельную черную свечу со спичками. На улице было очень приятно. Ярко светила луна и трещала саранча. В темноте ночи хорошо различалось поросшее поле, которое переливалось, словно гладь озера от любого дуновения ветра и светлая дорога вдоль него. На горизонте виднелась череда черного леса, словно стена какого-то загадочного старинного замка. Я посмотрела на небо и застыла в изумлении. В такие часы на черном небе часто присутствовала сиреневая и бледно-желтая туманности, в которых, словно в рыболовных сетях, запутывались миллиарды ярких звезд. Я любила темноту. Мне не было страшно находиться в ней ни дома, ни на улице, Она укутывала меня, и я, словно кошка, чувствовала в ней себя более защищенной. Я не могла толком объяснить тогда эту частоту воздуха, когда все люди спали, но для меня ночное время с полуночи до предрассветных часов было таким, словно кто-то наконец выключил телевизор, по которому давно закончились все передачи и просто шла рябь на пару с неприятным шипением. Так вот... Когда такой телевизор выключают, начинается тишина, которая так приятно успокаивает слух, словно воздух стал чище, без человеческой суеты, пустых мыслей и шумных разговоров. Без электрического света это состояние свободы и легкости усиливалось, и я порой испытывала настоящую эйфорию внутри себя. Мы вошли в густой смешанный лес, где огромные шелестящие шапки деревьев так завораживающе блестели, И словно приветствовали нас в своем царстве. Бабушка хвалила меня за такие ощущения от ночи. «Только ночью можно увидеть свечение предметов», — говорила она. «Человек сам, того не ведая, наделяет неживые предметы энергией, когда испытывает сильные эмоции, соприкасаясь с ними». «Как он наделяет их?» — поинтересовалась я. «Любой человек — это мощный источник энергии» которую он выплескивает своими необузданными эмоциями вокруг, на окружающие его, по сути, неживые предметы. Зачастую сами предметы, сильно напитавшись человеческой энергией, становятся в каком-то смысле живыми. У многих бывало, что в ожидании любимого фильма по телевизору или песни по радио вдруг аппаратура начинала работать с помехами. Чувствительные телевизионные и радиоантенны, соприкасаясь с нашими эмоциональными выплесками энергии просто переставали ловить чистые сигналы. А нам казалось, что весь мир против нас, когда мы сами были себе помехой, подытожила она красочным для подростка примером, для которого телевидение это целая жизнь. Но, откровенно говоря, мне казалось тогда это миксом лекции по радиоэлектронике и сомнительным идеям о невидимых энергиях. Вне зависимости от того, верю я ей или нет, Она учила меня контролировать свои эмоции и направлять энергию в нужное русло, а не засорять ее пространство, что на тот момент у меня плохо получалось, не только на практике, но даже в теории. Конечно же, по ее мнению, растения тоже обладали живой энергией, особенно лесные деревья. Эта энергия, по словам бабушки, сильно отличалась от человеческой. Она имела салатово-желтый цвет, и если б человек мог ее видеть, то деревья бы в ночном лесу светились, словно фосфорные. Эта энергия балансирует человека. «Она необыкновенно полезна для нас», с особой важностью снова подчеркнула она. «И я в нескончаемый раз слышал от нее сожаление, что человек не способен ни видеть, ни понимать всю ее значимость, но без доказательств и примеров все воспринималось так, словно меня заставляют выучить наизусть стихотворение», смысл которого мне совершенно не ясен. Часто ответ на мое подростковое всезнание препятствовало такому заучиванию и подавало голос. «А ты ее видишь?» — спросила вдруг я. «Здесь и сейчас. Видишь?» «Да. Если прищурить глаза, то вижу», — спокойно ответила бабушка. «Но если только ты ее видишь, а все остальные нет, как же ты можешь наверняка знать, что она существует?» Не то чтобы с ноткой, а, пожалуй, с целой гаммой недоверия, спросила я. «Летучая мышь почти слепа. Она пускает сигнал и получает его обратно, когда тот отразился от препятствия и преобразился. Для летучей мыши это норма жизни. Возможно, она сильно растеряется, если потеряет этот навык и приобретет острое зрение» но если она не потеряет свое природное умение, а к нему приобретет острое зрение, то начнет описывать окружающий мир несколько иначе. С того момента для нее сам этот мир станет яснее, тогда как для других летучих мышей ее слова о мире станут более туманными. Я автоматически прищурила глаза, и посмотрела на величественные стволы деревьев и богатую крону, чернеющую на фоне еще более черного ночного неба. Конечно, я не увидела никакого свечения, но пример мне показался очень убедительным. Около озера повеяло прохладой, и некоторые сорта рано пожелтевших деревьев рассказали нам своим видом, что через месяц начнется настоящая осень. Как только мы подошли к краю воды — Бабушка осмотрела местность орлиным прищуром и показала мне жестом не шуметь. Я напряглась и стала пристально рассматривать озеро. В деревне стали поговаривать, что рыбаки еще до восхода солнца видят призрак девушки в определенном месте этого озера. У нас в округе утонула одна девушка. Говорили, она была влюблена в красивого молодого человека, который оказался ловеласом. Он настойчиво ухаживал за ней – Но когда добился взаимности, резко переключился на другую особу прекрасного пола. Девушка долгое время тяжело переживала предательство, почти ни с кем не разговаривала и не выходила из дома. А когда ее суженый связал себя законным браком с новой пассией, сердце девушки не выдержало. Рано утром она ушла купаться на озеро. После этого живой ее уже никто не видел. Но после смерти люди начали видеть ее густком тумана на зеркальной водной глади. Белый силуэт напоминал хрупкую фигуру в ночной рубашке, которая медленно передвигалась со стелящейся предрассветной дымкой. Другие слышали тихую песню, тонким женским голосом доносившуюся до них. Рыбакам никогда не удавалось обнаружить направление, откуда мог доноситься звук, но им всегда казалось, что тихая песня окутывает их и тонкий голос слышен практически отовсюду. Они описывали это так, словно звук равномерно окружал лодку, либо же звучал выборочно в ушах кого-то из рыбаков. Это были первые описания присутствия призрака на озере. Позже из них родились другие истории, более похожие на деревенские выдумки. О том, как призрак хватал рыбаков за шиворот и тянул прочь из лодки прямо посреди озера, Особенно фантазеры приукрашали события бездонными черными впадинами вместо глаз на прозрачном смертельно-белом лице. Были также повествования об обнаружении мокрых женских босых следов в лодке с кусками грязи и обрывками тины. Мои мысли в напряженном наблюдении за озером прервало жужжание прямо над левым ухом. Я откинулась вправо, чтобы не заполучить укус от явно большого летающего насекомого, Когда вдруг увидела, что жужжание издавала моя собственная бабушка. Преподнеся деревянную прищепку с какой-то леской карту и зажимая зубами ее часть, она издавала абсолютно правдоподобный звук. Я шепотом спросила, зачем это? Чтобы призрак принял нас за пару шмелей для настройки нашего мозга, чтобы мы могли применить другое зрение, подобно летучей мыши, послышался тихий ответ. Сосредоточившись снова, я продолжила наблюдение, но, по правде сказать, уже в более расслабленном состоянии. Звук увесистого шмеля и в самом деле расслаблял, и мои ноги и руки немного онемели, и шея даже налилась свинцом. Мне казалось, что голова намного тяжелее обычного. Ко всему веки мои то и дело норовили опуститься. Мне стало не в моготу сидеть, и сильно захотелось прилечь, как вдруг я обратила внимание на большие скопления тумана в одном месте на поверхности воды. Он собирался в сгустки, которые начинали двигаться быстрее общего потока. Затем один из них стал удлиняться ввысь и превратился в различимый женский силуэт. Он скользил по воде и будто искал глазами кого-то на противоположном берегу. Затем голова призрака стала поворачиваться в нашу сторону — и я увидела белое лицо с черными дырками вместо глаз и рта. Это зрелище заставило меня затаить дыхание. Я попыталась взять себя в руки и проанализировать ситуацию. Зачем мне бояться этого тумана, напоминающего женщину и устрашающее лицо? Это всего лишь туман и мое воображение. Но тело совсем не слышало этих отвразляющих мыслей, меня резко бросило в пот, а затем я ощутила сильный трепет во всем теле. Еще больше страха мне придавало осознание того, что это невыразимое жуткое лицо ищет в темноте кого-то и, стало быть, вскоре найдет, если я не перестану так сильно дрожать. В этом мгновении внутренняя паника во мне пересилила, и я ринулась бежать прочь от озера, предположительно, в сторону дома. Бабушка немного оторопела от моих неожиданных действий и спустя мгновение помчалась за мной». Она остановила меня резким движением уже в лесу и прижала к дереву. Ничего не понимая, я услышала ее поспешный шепот прямо над ухом, что призрак нас увидел и последует за нами в деревню. «Ни в коем случае нельзя показывать ему путь, так как призраки не знают дорогу домой, умерев вдали», — в Спешке прошептала она. Мы сидели на корточках, облокотившись о широкую сосну. Бабушка шепнула мне закрыть глаза, если я боюсь, что я и сделала. Но с закрытыми глазами страх не только не исчез, а, кажется, многократно усилился. Вдруг я почувствовала неимоверно ледяное прикосновение к моей шее. Это была рука. Нежная, женская и мертвецки холодная, мокрая рука. Я чувствовала, как вода с нее стекает по моей спине под платьем. Она ледяными каплями, словно тонкими бритвами, резала мою кожу и заставляла конечности неметь от ужаса. Такого жутчайшего прикосновения я никогда не чувствовала в своей жизни. Не помня ни единого указания, я вскочила и принялась бежать со всех ног. Даже цепкая хватка бабули была не в силах меня удержать. Все теперь мне казалось угрожающим. И высоченные деревья, словно стражи, молча наблюдающие за мной и огромная луна, светящаяся как прожектор, который четко указывал мое местоположение настигающему призраку. Бежать по ночному лесу было очень страшно, однако в разы страшнее тогда было для меня сидеть на месте без единого движения. Дорога домой показалась невероятно короткой, но невыразимо страшной. Толком не помню, как добралась до деревни, я увидела такой теплый и знакомый силуэт нашего дома — и принялась колотить в дверь, боясь даже украдкой обернуться назад. Сонный дедушка открыл мне, и я быстро захлопнула за собой дверь, тут же высунувшись в окно и поджидая бабушку. По песчаной дороге бежала темная фигура. Немного косолапая, она словно и не сильно торопилась. Моя бабушка была своеобразных форм, и в свете луны на фоне желтой дорожки я впервые поняла, почему. Ее хрупкие щиколотки — переходили в довольно широкие бедра, живот и плечи, а руки, словно тонкие кисточки, болтались, повинуясь любому колебанию ветра. Если вы можете вообразить разницу между бабочкой и ночным мотыльком, то моя бабушка была плотным ночным мотыльком с тонкими крыльями изящной бабочки. Эта картина быстро расслабила мой воспаленный страхом мозг и мне заметно полегчала. Я с ловкостью помощника, который перелистывает ноты пианисту, открыла бабушке дверь и, впустив ее, снова заперлась на ключ. «И что это было?» — отдышавшись, спросила бабушка. «Ты хоть свет погаси для приличия!» Я сию же минуту выключила свет. Дедушка посмотрел на нас, замотал головой и, слегка шоркая тапочками, пошел обратно в спальню. Было как-то слишком тихо, и спустя время мне показалось, что теперь я в совершенной безопасности. Высунув пол головы из-за шторки, я взглянул на освещенную луной проселочную дорогу. Там было спокойно, пусто и почти безветренно. Я пристально всмотрелась вдоль дороги, затем в поле, которое все еще блестело от пригнувшихся полевых трав. Я внимательно рассмотрела все освещенные места улицы и самые темные ее уголки. Призрака не было. Ничего не шевелилось, кроме поля, неизменно напоминающего поверхность ночного озера. Создавалось ощущение, что то, что я видела, никогда не было реальным. Как же все-таки уникально устроен наш мозг. Он в абсолютном контроле за то, что нам видится и слышится. Если увиденное мной не нравится мозгу, если оно угрожает ему стрессом и ведет к ненормальности восприятия реальности, то посему легче просто удалить эту информацию раз и навсегда. «Ты чего так испугалась? Вроде не из робкого десятка». Немного позже заговорила со мной бабушка. как и из-за чего? Ты не видел этой жуткой женщины? А как она схватила меня?» Я дотронулась до своей шеи, обозначая то самое место, где мертвецкая рука меня коснулась. Конечно, слово «схватило» было сильным преувеличением, но только оно могло выразить словесно всю угрозу от призрака, которую я испытала на себе в ту ночь. Бабушка явно была в недоумении. Оказывается, она видела лишь еле различимое облачко в женском силуэте. Никаких жутких подробностей моего видения и тем более касания она не почувствовала и была очень удивлена моим подробным описанием нашего ночного происшествия. Наутро мы узнали, что собака Максима, того самого ловеласа, что бросил несчастную девушку, сбежала из дома. Ее никто не мог найти. День я провела в саду, чувствуя вину за пропавшего пса – Мне не хотелось связывать это с тем, что я привела призраку топленницы в деревню, но я никак не могла отделаться от этой мысли. Пару раз я выбегала за пределы двора и пыталась самостоятельно разыскать пропавшего шерифа. Так, в моих душевных и физических метаниях, незаметно подкрался вечер, и меня снова охватил панический страх. Я долго не могла уснуть, и много раз ходила проверить, заперта ли дверь на ключ, Бабушка сидела на уютной скамье у окна и в свете ночной лампы плела из шерстяных красных ниток какой-то узор. Я подошла к ней и, спустив подушку на пол, села у ее ног. Мне совсем не нравилось, что в этой ситуации самым плохим персонажем становилась я сама, приведя призрак в деревню. Поэтому я решила поговорить о происшествии, убедив себя и бабушку в своей невиновности. Почему душа этой девушки выглядит так устрашающе? Завела я тему. Это не было вопросом, на который мне нужно было обязательно получить ответ, но это было оправданием моим действиям. Где-то в моем сознании поселилось твердое убеждение, что все призраки страшны. Душа, искривленная предательством, именно так и выглядит. У девушки нет больше прекрасного тела, которое способно скрыть истинное состояние души, исковерканное болью измены. «Теперь она выглядит именно так, с какими чувствами покинула наш мир. Значит, она не была хорошим человеком», — почти утвердительно сказала я. «Я никогда не учила тебя делить людей на плохих и хороших», — резко отодвинувшись телом в сторону, взглянула на меня бабушка. «Но мы способны сделать кого-то плохим, стараясь показать себя в лучшем свете. Стало быть, ты винишь себя за что-то». Одним махом все карты были раскрыты, и мне только оставалось сознаться. «Я нарушила твои указания и привела призрак в деревню, который что-то сделал с бедным шерифом», — протаратурила я. «Не волнуйся. Рано или поздно кто-то бы привел ее сюда, а шериф просто испугался и убежал. Я уверена, он жив и совершенно точно вскоре вернется обратно. Меня больше волнует другое. Если призрак дотронулся до человека, то это значит...» Тут бабушка выдержала паузу, чтобы, видимо, нагнать страх на меня и принудить к послушанию в будущем. Тогда это значит, что призрак наделил человека силой. И теперь тебе лишь достаточно получить знания, чтобы стать хорошей ведьмой. Однако какой путь ты выберешь, решать только тебе. Люди с силой, но без знаний, часто выбирают ложный путь. Благодаря этому разговору моя совесть совсем перестала грызть меня, но появилось много других вопросов. Уже лежа в кровати, я повторяла в голове слова бабушки про силу и даже пыталась как-то почувствовать ее в себе. Видимо, в этих попытках аккумулировать свою свежеприобретённую сверхсилу, я незаметно для себя уснула. Только бабушка испекла утренние блины, и мы сели завтракать, как в нашу дверь постучали – Бабушка открыла, и я услышала встревоженный женский голос.